Союз Русского Народа В то время как либеральное правительство видто только потакало революционерам, на защиту царя и церкви вышел сам русский народ. 8 ноября 1905 года, в день собора архистратига Михаила, был учрежден Союз Русского Народа. Его первый митинг собрал в Михайловском манеже Петербурга 20 тысяч человек. Либералы и революционеры не располагали такой массовой поддержкой. Лидером Союза стал врач-педиатр Александр Дубровин. В руководство Союза вошли инженеры, адвокаты, купцы и писатели. Это были патриоты, которые не могли больше безучастно смотреть на игру власти в поддавки с революционерами. Союз сразу заявил о себе беспощадной критикой премьер министра Витте и потребовал его отставки. Историк Александр Степанов подчеркивает, большой заслугой Дубровина было то, что он осмелился выступить против всесильного в то время Сергея Юлевича Витта. А лидер московских монархистов, редактор московских ведомостей Владимир Грингмут отмечал, после 17 октября 1905 года, когда все общество растерялось, он первый в Петербурге собрал около себя кружок лиц, для защиты устоев самодержавия, организовал стихию, которая известна под названием «Черной сотни» для борьбы с революцией. Он первый поднял голос долой Витте, этого величайшего врага и лжеца России. Устав Союза гласил, «Союз русского народа постановляет себе неуклонную целью развития национального русского самосознания И прочное объединение русских людей всех сословий и состояний для общей работы на пользу дорогого нашего отечества России единой и неделимой. Пермский епископ Андроник, активный член союза отмечал: "Мы теперь должны твердо сказать и запомнить, что союз русского народа не партия и не преследует никаких партийных целей и намерений. Союз есть сам великий русский народ". Под впечатлением злосчастных освободительных событий последних трех лет, приходящие в себя и постепенно собирающиеся с духом, чтобы отстоять свое достояние от всех возможных бед. Это есть сам народ, отгребающийся или освобождающийся от натиска всяких партий, от всего партийного и наносного, а не народного. 23 декабря, сразу после подавления декабрьского восстания в Москве, депутация Союза была принята императором. Дубровин от имени всех союзников заверил Николая II. «Мы, государь, постоим за тебя нелицемерно, не щадя ни добра, ни голов своих, как отцы и деды наши за царей стояли отныне и до века». Это был голос свято-русского народа, подданных третьего рима которые встали на защиту своего отечества от ханаанской крамолы в короткий срок в союз записалось четыреста тысяч человек а в его мероприятиях принимало участие до трех миллионов это была самая массовая из политических организаций тогдашней россии намного превосходившая по численности все либеральные революционные партии вместе взятые. сам государь николай второй и цесаревич Алексей Николаевич вступили в ряды Союза Русского народа и с гордостью носили его знаки. Членами Союза также были святой Иоанн Кронштадтский, митрополит Тихон Белавин, будущий святой патриарх, митрополит Антоний Храповицкий, ученый Дмитрий Менделеев, художники Виктор Васнецов и Михаил Нестеров, герой варяга контр-адмирал Всеволод Руднев, вдова Достоевского Анна Григорьевна, и многие другие известные люди. Преданные трону купцы финансировали деятельность Союза, так, например, купеческая вдова полубояриного пожертвовала 500 тысяч рублей. Союзники стали той силой, которая положила конец вседозволенности и террору революционеров на улицах русских городов. На силу они отвечали силой. Между черносотенцами и революционерами началась настоящая война. Самые уважаемые опытные рабочие были противниками революции. Они вступали в Союз, и за ними шла масса. Забастовки прекращались, в ответ социалисты начали убивать рабочих лидеров. Так 27 января 1906 года в петербургской Чайной Тверь собрались рабочие черносотенцы. Боевики СР метнули в дверь заведения две бомбы, Убитых и раненых было более 20 человек. В провинциальные же города для расправы с рабочими монархистами направлялись киллеры из центра. Однако несравнимое численное превосходство русских патриотов над революционными бандами сделало свое дело. Революционная волна была сбита. В Малороссии, Киеве и особенно на Волыне и в Бессарабии союз пользовался огромным влиянием. Бессарабским помещиком был Владимир Пуришкевич, ставший заместителем Дубровина. Выступления патриотов имели в этих краях свои особенности, а именно ярко выраженный национальный характер, поскольку среди революционеров было много евреев. Уже 17 октября 1905 года, в день провозглашения манифеста об усовершенствовании государственного порядка, революционеры-евреи устроили в Киеве беспорядки захватили Киевскую городскую думу, выступали с ее балкона с антигосударственными речами, глумились над царскими изображениями и стреляли в солдат. На следующий день огромная толпа разозленных русских людей в ответ на глумление над их государем и убийством русских устроила погром еврейских магазинов и домов. Поскольку две трети торговых заведений в Киеве принадлежали евреям, Пострадала практически вся коммерция. Были разгромлены дома магната Лазаря Бродского, короля Киева, как его подобострастно называла пресса, банкира Горация Гинзбурга и других еврейских богачей. Волна беспорядков прокатилась по всей Малороссии. При этом финансировавшиеся шифром отряда еврейской самообороны были отлично вооружены контрабандным оружием. 22 апреля 1906 года ненавистный союзу либерал Витта был отправлен в отставку, поскольку министр внутренних дел Петр Дурново отказался с ним работать. Его заменил Иван Горемыкин, который, в свою очередь, уступил место Столыпину. Это был выдающийся государственный деятель, он решительной рукой навел порядок в стране, ввел систему военно-полевых судов для террористов-революционеров, пойманных на месте преступления. Однако по отношению к Союзу Русского Народа Столыпин держался весьма настороженно, воспринимая его как наследие дурного. Премьер призвал союзников войти в Третью Государственную Думу. Но поскольку Союз создавался для борьбы с парламентаризмом, Большинство черносотенцев во главе с Дубровиным отказались от этого предложения. Из вождей движения в альянс со Столыпиным вступили Пуришкевич и Николай Марков II. В союзе начался раскол. Одесский градоначальник Иван Толмачев, придерживавшийся монархических взглядов, писал в 1911 году «Меня угнетает мысль о полном развале правых. Столыпин достиг своего». Плоды его политики мы пожинаем теперь, все ополчились друг на друга. Правительство не знало, что делать с монархистами, а ведь это были искренние, верноподданные православные империи. Они остановили революцию 1905 года и точно так же смогли бы остановить революцию 1917 года. Но к тому времени всех членов раздробленных монархических организаций насчитывалось лишь 40 тысяч человек. Патриотическое большинство ушло на фронты Великой войны, а политическое меньшинство стало Всероссийским национальным союзом, партией, которая после смерти Столыпина вошла в либеральный прогрессивный блок вместе с октябристами Александра Гучкова. Депутат-монархист Пуришкевич В 1916 году участвовал в убийстве Распутина. А депутат националист Василий Шульгин вместе с Гучковым добивался отречения императора Николая II. Виноваты в таком развитии событий были не черносотенцы, а бюрократия. Союз русского народа был основан на идее искреннего служения и верноподданических чувствах. Чиновники же были патриотами лишь по должности и опасались конкуренции в глазах царя со стороны черносотенцев. Даже лучший из чиновников Столыпин не смог найти применение Союзу после прекращения уличных беспорядков. А ведь именно народные монархисты могли бы стать основой земского, а не партийно-политического устройства России, подобно черным сотням Минина и Пожарского, которые спасли Россию в смутное время». Лидеры Союза призывали государя и правительства кардинально сменить экономический курс, прекратив сближение с европейским капиталистическим ханааном. Идеолог Союза художник Аполлон Майков писал, «Признавая, что без капитала невозможна ни промышленность, ни торговля, ни вообще какое-либо хозяйство, черносотенники считают, что необходимо чтобы капитал занимал служебное относительно народа и государства положение, но не являлся бы исключительной давлеющей в государстве силой. Признавая полную несостоятельность борьбы с капиталом, проповедуемой анархистами-социалистами, стремящимися уничтожить всякую собственность и власть, черносотенцы признают, что исключительное господство капитала есть великое зло и считают, что только неограниченная царская власть способна охранить народ от чрезмерного гнета капиталистов. Союз хотел видеть в самодержавном царе охранителя народа от власти капитала. Именно поэтому черносотенцы особенно опасаются конституции на том основании, что самый могущественный капитал принадлежит евреям, исследовательно введение Конституции равносильно передаче власти над Россией в руки евреев. Они указывают, что капиталистический гнет, наблюдаемый в Западной Европе, и не без основания вызывающий такой протест в среде низших слоев населения, опирается главным образом на парламентаризм. Глубокий анализ олигархической демократии власти не приняли во внимание а призыв к возвращению традиционного неограниченного самодержавия попросту проигнорировали. Для преодоления революционной ситуации был избран иной путь, предложенная Столыпиным ускоренная модернизация экономики и укрепление института частной собственности в сочетании с развитием думской политики.